часть 37. Катя. Похоже, за нами погоня, произносит Богдан, сидящий за рулём. Я оборачиваюсь, вижу, что машина Руслана действительно нас преследует. Моё сердце бешено колотится. Ещё с того момента, как я увидела его у калитки, он был таким яростным. Глаза сверкают, челюсти сжаты, между бровей глубокая складка. Я не часто видела его таким. И раньше я бы испугалась. А сейчас? Нет. Точно нет. Хоть сердце и колотится, но не от страха. Просто выброс адреналина. «Ну и пусть», — говорю я. Что это вообще? Ревность? Злость, что я поступаю по-своему? Руслан привык, что я его во всём слушаюсь. Не то, чтобы он мной жёстко командовал. Просто для меня было естественно подчиняться ему. Если муж не хочет, чтобы я шла навстречу с бандой, я, скорее всего, не пойду. Да точно не пойду ведь он для меня важнее всех остальных, даже важнее друзей, был. Теперь всё иначе. Я возвращаюсь к прежней жизни, в которой есть друзья, и не надо отпрашиваться у мужа, чтобы куда-то поехать. А ведь я никогда не была самостоятельной, вдруг думаю я. До замужества я жила с мамой, отпрашивалась у неё. Потом появился муж, и только сейчас я стала свободной женщиной. Ну, почти. Сегодня я подала на развод, и не могу забыть об этом ни на секунду, как и о том, что к этому привело. За работой я как-то отвлеклась от навязчивых мыслей об измене мужа, но сегодня они опять меня преследуют. «Сейчас мы оторвёмся от погони», — произносит Богдан. Я ловлю его взгляд в зеркале заднего вида. Он улыбается и подмигивает мне. Ему весело. А мне? Да не особо. Но я тоже улыбаюсь, не плакать же. Алина оборачивается ко мне с переднего сиденья и смотрит внимательно. Алекс с Максом подначивают Богдана. «Давай, обходи тубеху, Подрезай крузака, а теперь поворачивай. Да без вас разберусь». Богдан несколько раз перестраивается. Машина Руслана отстаёт. Мы несемся на всех парах. Но Руслан нас всё же догоняет. И тут Богдан резко уходит направо, в поворот. Нам кто-то сигналит. Руслан проносится мимо. Он не успел среагировать и повернуть вслед за нами. Пацаны хохочут. «Ты совсем дурак», — восклицает Алина. «Мы могли впечататься в ту девятку». «Не могли», — спокойно произносит Богдан. «Не гунди, подруга», — выдает Макс. дрост у нас умелый гонщик. Он в прошлом году ралли выиграл». «Да, я что-то такое слышала. Все равно это было глупо, но красиво». Руслан укатил в закат и больше нас не преследует. «Эх, если бы он так же просто исчез из моей жизни. Мне было бы гораздо легче пережить развод, если бы я могла больше с ним не встречаться». Но я не могу. Из-за Евы. Мы петляем по дорогам и в итоге подъезжаем к торговому центру. Тут есть один часовой магазинчик, то, что надо. Я там свои брал. Богдан демонстрирует запястье с явно дорогими часами. «Ой, хватит тут махать своим будильником. Все уже поняли, что ты крутой», — бурчит Алекс. «Ладно, ты меня поймал», — хохочет Богдан, «больше не понтуюсь». Мы идём в торговый центр. «Как будто нельзя было купить эти часы без меня», — говорю я по дороге Алине. «Как будто ты не рада встрече с друзьями», — улыбается она. Я пожимаю плечами. Не сомневаюсь, это была её идея привести их ко мне в гости. Подруга давно твердит, что мне надо отвлечься, и она нашла способ. Я рада видеть старых друзей, но если бы обстоятельства были другими, я бы получила гораздо больше удовольствия от встречи. «Что ты им сказала?» — спрашиваю я Алину. «Что у тебя семейная проблема, и тебе надо развеяться. Не надо было говорить?» Я снова пожимаю плечами. «Скоро все узнают, что я развожусь. Надо привыкать». «Не знаю, как ты», — добавляет подруга, «а я получила удовольствие от созерцания перекошенного лица Лебедева. Его аж скрутило от ревности. Так и мой надо. Он это заслужил». Я молчу. «Ты со мной не согласна?» — не отстаёт Алина. Я киваю. «Заслужил. Но что это меняет?» Сгрудившись у витрины, мы обсуждаем, какие часы подарить пирогу и что на них написать. «Вот эти, с чёрным циферблатом и белыми стрелками, крутые», — говорит Алина. «Там даже цифр нет», — восклицает Макс. «Пирог, в отличие от тебя, неумственно отсталый, он и без цифр разберётся», — выдает Алекс. «А мне нравятся эти. Я показываю на серебристые часы с синим циферблатом, а потом смотрю на цену. Ой, они слишком дорогие, нам не хватит». «Мы их берём», — внезапно раздаётся над моей головой голос Руслана. «Упакуйте, пожалуйста, я оплачу». Консультант достаёт часы с витрины. Я разворачиваюсь и таращусь на своего мужа. Откуда он тут взялся? Как он нас нашёл? И что он вообще делает? Зачем ты здесь? Выпаливаю я. Приехал за новогодними подарками в торговый центр, а тут вы. То есть ты меня преследовал? И в мыслях не было. Он врёт. Я знаю, что он врёт. Конечно, он ехал именно за нами. Ни о каких случайностях не может быть и речи. И каким-то образом он меня нашёл. «Погоди, я оплачу часы!» Руслан хочет пройти к кассе. «Я уже оплатил!» К нам подходит Богдан, демонстрируя открытую коробку с часами и довольную улыбку. «Но это за рамками нашего бюджета!» — восклицает Алина. «Я добавил, не проблема. Давайте теперь передумаем надпись». Руслан смотрит на Богдана так, как будто хочет испепелить его взглядом. А тому всё ни почем. Улыбается, показывает всем заднюю сторону часов. Много тут не влезет, думаю, любимому тренеру от банды будет достаточно. Какие еще идеи? Руслан тут явно лишний, но он как будто этого не понимает. Зачем он ходит за мной? Чего хочет? Ему есть, с кем приятно проводить время? Почему он не идет к своей распрекрасной Инне? Ты уже поменял фильтр? спрашиваю я его. Нет, еще. Понятно, ты и не собирался. Это был просто предлог. Что тебе вообще нужно? Он несколько секунд молча смотрит на меня а потом спокойно произносит «Ты? Ты меня потерял. После того, что я увидела и узнала, мы не будем вместе». Тишина. Звенящая тишина вокруг. Я не хотела объясняться с Русланом в присутствии друзей, но так получилось. Я не выдержала и выпалила это. А теперь мне очень неловко. Тишина длится, наверное, секунду, а потом все начинают хором говорить. «От банды прикольно, как раз влезет, если мелко». Надо ещё подумать, потом ведь не сотрёшь. Пойдёмте, выпьем кофе и подумаем. Алина берёт меня под одну руку, Макс под другую. Мы уходим из магазина дружной толпой. Друзья что-то болтают. Мы садимся за столик в кофейне, заказываем кофе и десерты. Всё будет хорошо. Слышу я голос Богдана. Он пожимает мою руку и сразу отпускает. «Даже не сомневайся», — добавляет Алекс. «Хочешь, мы ему наваляем?» — спрашивает Макс. «Не хочу. Всё нормально». «Конечно, нормально, ты теперь под нашей защитой». Это снова Макс. Я улыбаюсь. Мне приятно. Как будто мы снова в спортивном лагере, и вся банда собралась, чтобы встать горой за того, кого обидели чужие. В последнее время мы редко виделись с ребятами, но сейчас мне кажется, что мы и не расставались. Но всё-таки кое-что нужно прояснить сразу. Спасибо, я это ценю, но я сама справлюсь, ладно?